на всякий случай Иосиф решил приказать управляющему обращаться с послушным, как с рабом-иудеем, то есть одеждой и жилищем приравнять к хозяину, согласно закону, гласившему «пусть твой раб не ест черного хлеба, когда ты ешь белый, пусть он не пьет молодого вина, когда ты пьешь старое, пусть не спит на соломе, когда ты спишь на матраце» не живет в городе, когда ты уезжаешь в деревню, и в деревне, когда ты живешь в городе. Правда, управляющий будет этим не очень доволен. А пока Иосиф беседовал с послушным об учении христиан. Оказалось, что этот самаритянин лучше разбирается во всем, чем Тахлифа в Капернаумской харчевне. Если его и нельзя было назвать ученым-богословом, то все же он был достаточно сведущим и в Писании, и в устном предании. Поэтому Иосиф спросил его, «Так как ты, послушный, понимаешь вероучение богословов, скажи мне, что побудило тебя неудовольствоваться этими вероучениями и принять веру Минеев?» Послушный ответил, «Богословы – стяжатели в духе. Они забыли слова древнего пророка о том, что Ягвы — Бог всего мира. Они думают, что взяли его учение на откуп, и одни имеют право изучать его. Поэтому-то они и возревновали, когда Иисус из Назарета назвал себя пророком Господа, и поэтому они убили помазанника. Но теперь подтвердилось, что Ягвы не бог священников и ученых. Почему же иначе разрушил бы он Иерусалим, их место пребывания и дом свой? На это они не знают, что ответить. Они много говорят о вине других и уверяют, что Ягва снова выстроит Иерусалим. Но это только чаяние, не ответ». Вот он опять, этот аргумент, который Иосиф слышал еще в Галилее, и который христиане считали, по-видимому, самым убедительным. Мне еще уточнил его. «Ягве», — сказал он, — «разбился суд, в который некогда вливалось учение, и Иерусалим, и храм». Невозможно сделать отсюда иной вывод, кроме того, что он хочет, чтобы учение излилось на весь мир, на невежд и на ученых, на язычников и на иудеев. Он хотел показать, что обитает всюду, где живет вера в него. Послушный говорил низким голосом тихо, но отчетливо и твердо. Это был сильный человек, смуглый от солнца. Когда он двигался, его колокольчик звенел. Иосиф продолжал расспрашивать. Больше всего привлекало послушного в учении Иисуса из Назарета презрение к богатству и почитание бедности, скромный образ жизни, братство. «Люби ближнего, как самого себя», — говорит Писание, — продолжал он. А богословы возвещают, как золотое правило — Не делай другому то, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе. Мы предъявляем к себе более высокие требования. Мы учим, что любить, как самого себя, надо не только ближнего, но и врага, и если тебя ударят по одной щеке, подставить и другую». Добродушно улыбаясь, он добавил. «Я думаю, доктор и господин мой что рабовладельцам должно быть только приятно, если их рабы становятся христианами. Ибо христианское учение отменяет завет, который дал Ханаан, исконная страна рабов-язычников, «Любите друг друга и ненавидьте господ ваших». «Любите воровство, любите надувательство и ненавидьте правду».